веки там ссоры, разборы это не в моём вкусе. Долг его приносить, я бы, конечно, не смог, но мы общались нечасто. Последний раз виделись в конце августа в дополнительный выходной, я же вам говорил. А он страдал от одиночества, и кроме меня у него никого родных не осталось. Ему хотелось верить, что мы близкие люди, Реклис сказал. Значит, вы поддерживали с ним отношения ради денег? А он с вами, чтобы не страдать от одиночества? А что же? Такова жизнь, несколько не смутившись ответил Сетен. Нам всем друг от друга что-то нужно. Вас, инспектор, кто-нибудь любит просто так, ни за что? Рэттс встал и вышел через открытую стеклянную дверь. Дагллиш вышел следом, и они молча постояли на каменной террасе. Ветер посвежел, на солнце по-прежнему сияло, разливая золотой тёплый свет. По сине-зелёной поверхности моря шквалистый ветер гнал, как лёгкие бумажки, несколько белых парусов. Реклес присел на ступени, ведущие к узкой лужайке, позади которой берег круто обрывался к воде. Долгер почувствовал, что возвышаясь над сидящим Реклесом, он как бы имеет над ним лишнее преимущество, и тоже опустился рядом. Каменные ступени оказались неожиданно холодными, напомнив о том, как слабосильное тепло осеннего солнца Инспектор сказал: "Тут нет спуск к морю. Казалось бы, Морису Сетану, естественно, было иметь свой отдельный выход на пляж. Пока живенному правуку крюк получается. Здесь довольно высокий обрыв и не на всех уровнях каменный. Ступени были бы непрочные", предположил Даглэш. "Возможно. Странный он, похоже, был человек: аккуратист, педант. Взять к примеру ту картотеку, Он собирал сюжеты из газет, журналов, от людей, а иногда и сам придумывал, и всё аккуратно заносил на карточки, вдруг когда-нибудь пригодится. А та идея, что ему мисс Калтро подкинула, её в картотеке нет, но это ещё ничего не значит. Сильвия Кэш говорит, что при Сетэне двери обычно не запирались. Здесь на мысу, похоже, вообще запирать двери не принято. Кто угодно мог зайти и карточку вынуть. Это точно так же, как по угодно мог я прочитать. Соседи приходят, уходят, когда вздумается. Одиночество и гонит, надо полагать. Если, конечно, принять за факт, что Сетен действительно записал на карточку её подсказку. И что мистер Скотроб действительно ему это подсказала. А резко посмотрел на Далглиша. Вы тоже об этом подумали? А как вам показался Дигби Сетен? Дигби как Дигби? Давно трудно понять душу человека, для которого предел мечтаний открыть собственный клуб. Хотя и он, наверное, не понимает, почему мы пошли в полицейские. Насколько я знаю Дигби, он не мог замыслить такое убийство. У него на это не хватит ни ума, ни характера. Он человек прежде всего не умный. Дигби весь вечер во вторник и ночь на среду проторчал в каталашке. Я звонил в отделение, узнал. Всё чистая правда. И Молотова он ещё был пьян, без притворства. Как удобно для него получилось. Иметь алиби всегда удобно, мистер Даглэш. На бывают такие алиби за привержения, которых, на мой взгляд, нет смысла браться, например, это. Более того, если он сейчас не прикидывался, он ведь думает, что орудие убийства нож, и что Сетен умер вечером в среду. А Морис не мог находиться живой в этом доме в среду, когда Дигби приехал с Элизабет Марли. Это ещё не значит, что его тело не могло быть здесь. Но я не представляю себе Дигби в роли рубщика мяса и не представляю себе, зачем ему было рубить. Даже если он обнаружил в доме труп и потерял голову от страха, человек его склада просто огломушит себя спиртом и рванёт обратно в Лондон, но не станет устраивать этукую шараду. А он фолился в Канаву на Лостовском шоссе, не на лондонском. И вообще, откуда ему было знать про ту блестящую идею, что мис Келтруп подкинула Морису. Ему могла рассказать Элизабет Марли, когда они ехали сюда. Зачем бы она стала рассказывать такие вещи Дигби Сеттону? Неподходящая тема для разговоров в дороге. Ну ладно. Допустим, она знала, и допустим, рассказала Дигби или ещё каким-то образом ему это стало известно. Он входит в дом и видит мёртвое тело брата. И тут же принимает решение инсценировать загадочную картинку, как в настоящем детективном боевике. Отрупает у Мориса руки и отправляет его в плавание по морю. Но для чего? И чем он рубил? Я же видел тело, уверяюсь, что руки отрублены, не отрезаны, не отпилены, а именно отрублены.